Сметана — 50 граммов. В суфле морковное паровое. Морковь нарезать, добавить немного молока, половину нормы масла и стушить на слабом огне до готовности. Затем пропустить через мясорубку, соединить с молоком, манной крупой, желтком и сахаром. Полученную массу ввести в взбитый белок, Осторожно перемешать, выложить в смазанную маслом и обсыпанную толчёными сухарями формочку, разровнять и сварить на водяной бане до готовности. Подать с маслом или вареньем. Половину моркови можно заменить яблоками или курагой и не тушить морковь, а варить. Морковь 150 г, масло сливочное 10, молоко 0,5 л. Крупа манная 10 граммов, пол яйца, сахар 10 граммов, сухари толченые, соль по вкусу. Пудинг с курагой и морковью. Творог и вареную остывшую морковь пропустить через мясорубку или протереть через сито. Курагу вымыть, мелко нарезать и соединить с творогом. Затем добавить крупу. Желток, сахар, все хорошо перемешать. и в полученную массу осторожно ввести в взбитый белок. Массу выложить в смазанную маслом формочку и сварить на водяной бане. Подавать со сметаной. Творог 110, морковь 20, курага 20, пол яйца, сахар 20, крупа манная 10, масло сливочное 5, сметана 30 г, соль по вкусу. Пудинг морковный с рисом и творогом. Очищенную морковь мелко нарезать, залить молоком, добавить половину нормы масла и стушить до готовности. Потом соединить с отварным рисом, протертым творогом, добавить сахар, оставшееся масло, желток, все хорошо вымешать и осторожно ввести в взбитый белок. Полученную массу выложить в смазанную маслом и обсыпанную сухарями формочку или сковороду, разровнять, Сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу, подать с маслом или сметаной. Морковь 150 г, молоко 0,6 л, масло сливочное 10 г, рис 20, творог тощий 50, сахар 10, пол яйца, соль по вкусу. Биточки морковные с отрубями. Очищенную морковь мелко нарезать, залить небольшим количеством воды и тушить под крышкой до готовности, изредка помешивая, чтобы не подгорела. Затем пропустить через мясорубку, немного охладить, добавить соль, сахар и отруби, тщательно вымешать, разделать биточки, обвалять их в муке или сухарях, а затем обжарить с обеих сторон на масле. К столу подать, полив молочным соусом. Морковь 200 г, сахар 10, отруби 30, масло сливочное 25, сухари или мука 12 г, соль по вкусу. Пудинг из тыквы с рисами и яблоками. Тыкву и яблоки очистить, натереть на тёрке с крупными отверстиями или мелко нарезать, добавить половину масла, молоко и протушить 5-10 минут. Затем добавить отварной рис, сахар, желток, взбитый белок и всё осторожно перемешать. Полученную массу выложить в смазанную маслом формочку или сковороду, сбрызнуть сметаной и запечь. Подать с маслом. Пудинг можно приготовить на водяной бане. Тыква 150 г, яблоки 50, масло сливочное 10, молоко 0,4 л, рис 20 г, сахар 10, пол яйца. сметана 10 г, соль по вкусу. Морковные или свекольные котлеты. Морковь нашинковать тонкой соломкой и припустить в молоке, добавить немного маргарина. Когда морковь будет почти готова, сыпать непрерывно помешивая тонкой струйкой манную крупу. Положить сахар и варить, помешивая на слабом огне до готовности. В остывшую массу добавить яйца, тщательно перемешать, разделить на шарики и вложить на хорошо посыпанную молотыми сухарями разделочную доску при помощи ножа сформовать из шариков котлеты. Жарить только перед тем, как подать на стол.